Вскоре дорога свернула в лес, и молодая женщина смотрела на стройные прямые деревья, напоминавшие греческие колонны. Переплетавшиеся ветви образовывали почти непрерывный зеленый навес, иногда такой плотный, что сквозь него не просвечивало небо. Здесь царствовали таинственный сумрак и тишина, лишь изредка нарушаемая криками и перепархиваниями ярких попугаев. Потом двуколка поехала мимо участков, застроенных глинобитными или дощатыми домами. Почти на каждой ферме работали люди в серой одежде, каторжники. Прогрохотав по центральной улице поселка, повозка остановилась возле двухэтажного каменного дома с обитыми железом воротами. Судя по всему, здесь обитали зажиточные люди. Слезай! неловко произнес мистер Даунинг, по-прежнему не глядя на Эмили. Предыдущую девушку мы были вынуждены отправить в местную тюрьму за плохое поведение. Надеюсь, ты не доставишь нам таких неприятностей? Пробыв в заключении почти год, Эмили привыкла, что ей говорят «ты». Но сейчас подобное обращение было ей неприятно. Привязав лошадь, Мистер Даунинг первым вошел в дом. Молодая женщина последовала за ним. Их встретила особо лет тридцати с длинным лицом и мышиного цвета волосами. На вид — законченная старая дева. Однако то была мисс Даунинг, которая тут же оглядела Эмили с головы до ног, после чего холодно промолвила, «Кто она такая? Сыльная?» «Новая служанка, о которой ты просила», — ответил муж. «Она не внушает мне доверия», — отрезала миссис Даунинг. «Ее рекомендовали как порядочную. Кроме того, она знает грамоту». «За что ее сослали в Хоббарт-таун?» «Не знаю. Можешь ее расспросить. Однако тебе прекрасно известно, что в Англии человека могут осудить за любой пустяк». Впрочем, если хочешь, я отправлю ее обратно. Миссис Даунинг поджала губы. Мне надоели невежды и грубиянки. Однако эта чересчур молода и красиво. Других не было. К тому же, стоит ей надеть эту одежду, как она утратит всякую привлекательность, сказал мистер Даунинг, швыряя Эмили полученные на складе вещи. — Идите за мной. Натянуто произнесла миссис Даунинг, весь вид которой выражал смесь недоверия и негодования. — Вот ваша комната. Здесь вы можете переодеться, а потом я расскажу вам о ваших обязанностях. — Хорошо, мэм. По крайней мере, миссис Даунинг обращалась к ней на «вы». Облачившись в уродливую одежду, которую... Согласно предписанию правительства, должны были носить каторжницы. Эмили вытащила из своих вещей осколок зеркала и заставила себя посмотреться в него. Ее тонкая шея напоминала стебель цветка, а лицо было бледным, точно далекая луна. Взгляд казался пронзительным и вместе с тем странно неподвижным. Бумажное платье планелевый фартук, каленкоровый чепец, грубые чулки и поношенные башмаки были просто ужасны. Впрочем, Эмили не волновала, как она выглядит. Оторвавшись от зеркала, молодая женщина оглядела коморку. В отличие от хозяйских комнат, здесь был земляной пол и тростниковые стены. Кровать заменял соломенный матрас, а стол... Два поставленных друг на друга ящика. Окно было таким низким и маленьким, что в него едва удавалось выглянуть. Когда-то собственная комната казалась ей тихой, безопасной гаванью, самым уютным местом на свете, где она всегда могла собраться с мыслями и заглянуть в собственную душу. Вот уже несколько месяцев Эмили не хотела, даже больше. Боялась это делать и сейчас смотрела на себя, как на незнакомку, изменившуюся внешне и, самое главное, внутренне. Прежде она была дочерью путешественника, скромной, мечтательной, незаметной девушкой, потом перевоплотилась в пылкую возлюбленную молодого вождя полинезийского племени, затем стала одинокой, но счастливой матерью двоих прелестных детей, а в конце концов узницы, каторженицы, сыльной. Когда-то Эмили призналась отцу, что не жалеет о том, что случилось в ее жизни, но сейчас она не смогла бы этого сделать.